Он десять раз за процесс возвращается, возвращается и возвращается к более наглядному, из кубиков сложенному вопросу, почему стали строить фабрику дворцы с высокими этажами, широкими коридорами и слишком хорошей вентиляцией. Разве это не явное вредительство? Ведь это омерспление капитала, безвозвратное, разъясняет ему буржуазный вредитель, что нарком труд хотел в стране пролетариата строить для рабочих просторно и с хорошим воздухом. Значит, в нарком труде вредители тоже. Напишите. Врачи хотели высоту этажа 9 метров. Федотов снизил до 6 метров. Так почему не до 5? Вот это вредительство. А снизил бы до с половиной – Это наглое вредительство. Хотел бы создать свободным советским рабочим кошмарные условия капиталистической фабрики.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 Головотяпская организация выполнила это до инженерного центра в Черновске. Никакие вредительские действия не нужны. Достаточно надлежащие действия, и тогда все придет само собой. Он не может выразиться яснее. Ведь это после многих месяцев лубянки и со скамьи подсудимых. Достаточно надлежащие, то есть указанные над стоящими головотяпами, действия.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 Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погибло впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшим способом. Ну да если Хунвейбины руководят алмазными инженерными, что из того может доброго выйти? Дилетанты, энтузиасты, они-то наворочили еще больше тупых начальников. Да, подробнее невыгодно.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 Ведь у Франции нет ни своих забот, ни трудностей, ни борьбы партии. Достаточно свистнуть, и дивизии шагают за интервенцией. Стерва наметили ее на 1928 год. Но не договорились, не увязали. Ладно, перенесли на 1930. Опять не договорились. Ладно, на 1931 Собственно вот что. Франция сама воевать не будет, а только берет себе за общую организацию часть правобережной Украины. Англия тем более воевать не будет, но для страха обещает выслать флот в Черное море и в Балтийское. За это ей кавказскую нефть. Главный же воители вот кто, 100 тысяч эмигрантов. Они давно разбежались, разъехались, но по свиску сразу соберутся. Потом Польша, ей половина Украины. Румыния, известные блистательные успехи в Первой мировой войне. Это страшный противник. Латвия, Эстония. Эти две малые страны охотно покинут заботы своих молодых государственных устройств. И всей массы повалят на завоевание. А страшнее того направление главного удара. Как? Уже известно. Да. Оно начнется в Бессарабии дальше опираясь на правый берег Днепра. Прямо на Москву.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 Уж имея текстильные фабрики, интервенты неумолимо рванут на Москву. Но самый коварный заговор, вот, хотели, не успели, осушить кубанские плавни. Полесские болоты и болота около Льмень озера. Точные места Вышинский запрещает называть, но один свидетель пробалтывает. И тогда интервентам откроются кратчайшие пути. И они, не промоча ног и конских копыт, достигнут Москвы. Татарам почему-то так было трудно. Наполеон почему Москвы не нашел? Да из-за Полесских и Эльменских болот. А осушат и обнажили Белокаменную. Еще, еще добавьте, что под видом лесопильных заводов построены, мест не называть тайны, ангары, чтобы самолеты интервентов не стояли под дождем, а туда бы заруливали. А также построены, мест не называть, помещения для интервентов, где квартировали бездомные оккупанты всех предыдущих войн,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 Сейчас даже поверить нельзя, как это грозно и серьезно тогда выглядело. Еще вдавливается от повторения, еще каждый эпизод по нескольку раз проходит, и от этого множится ужасное видение. А еще чтобы не пресно, подсудимые вдруг на две копейки забудут, пытается уклониться, тут их сразу стискивает перекрестными показаниями и получается живо, как в Амхате. Но Пережал Крыленко. Задумал он еще одной стороной выше власть промпартию показать социальную базу. А уж тут стихия классовая, анализ не подведет. И отступил Крыленко от системы Станиславска. Ролей не раздал, пустил на импровизацию. Пусть, мол, каждый расскажет о своей жизни и как он относился к революции и как дошел до вредительства. И эта опрометчивая ставка одна человеческая картина и вдруг испортила все пять актов. Первое, что мы изумленно узнаем, что эти киты буржуазной интеллигенции, все восемь из бедных семей, сын крестьянина, сын многодетного конторщика, сын ремесленника, сын сельского учителя, сын корабейника, все восемь учились на медные гроши, на свое образование зарабатывали себе сами. И с каких лет? С 12, с 13, с 14 лет. Кто уроками, кто на паровозе. И вот что чудовищно. Никто не загородил им пути образования. Они все нормально окончили реальные училища, затем высшие технические, стали крупными знаменитыми профессорами. Как же так? А нам говорили, что при царизме только дети помещиков и капиталистов. Календари же не могут врать. И вот сейчас в советское время инженеры были очень затруднены. Им почти невозможно дать своим детям высшего образования, ведь дети интеллигенции это последний сорт, вспомним. Не спорит суд, и Крыленко не спорит. Подсудимые сами спешат сговориться, что, конечно, на фоне общих побед это неважно. Начинаем мы немного различать и подсудимых. До сих пор они очень сходно говорили. Возрастная черта разделяющая их, она же черта порядочности. Кому под 60 и больше, объяснение тех вызывает сочувствие. Но бойкий и бесстыдный 43-летний Рамзин Иларичев и Ларищев и 39-летний Очкин. Это тот, который на главтоп донес в 1921 году. А все главные показания на промпартию и интервенции идут от них. Рамзин был таков при ранних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 В 29 лет уже имел безграничное доверие СТО и СОВ-наркома. Не скажешь этого о 62-летнем профессоре Черновском. Анонимные студенты травили его в стеной газете. После 23 лет чтения лекций его вызвали на общестуденческое собрание читать о своей работе. Не пошел. А профессор Калиников в 1921 году возглавил открытую борьбу против советской власти именно профессорскую забастовку дело в том, что МФТУ еще в годы сталинской реакции отвоевала себе академическую автономию замещение должностей, выбор ректора и другое. В 1921 году профессора МФТУ переизбрали Коленникова ректором на новый срок, а наркомат не пожелал назначил своего. Однако профессора забестовали их поддержали студенты Еще ведь не было настоящих пролетарских студентов. И целый год был Коленников ректором вопреки воле советской власти. Только в 1922 году скрутили головы их автономии. Да, наверное, не без арестов. Федотов 66 лет. А его инженерный фабричный стаж на 11 лет старше всей РСФСР Он переработал на всех предельных и текстильных фабриках России. Как ненавистны такие люди. Как хочется от них скорее избавиться. В 1905 году он ушел с директорского места у Морозова, бросил высокую зарплату, предпочел пойти на красных похоронах за гробом рабочих, убитых казаками. Сейчас он болен, плохо видит, вечерами из дома выйти не мог, даже в театр. И они готовили интервенцию, экономическую разруху. У Черновска много лет подряд не было свободных вечеров. Так он был занят преподаванием разработкой новых наук. организации производства, научное начало рационализации. Инженерно-профессоров инженеров тех лет мне сохранила память детству. Именно такими они были. Вечерами донимали их дипломанты, проектанты, аспиранты. Они к своей семье выходили только в 11 вечера. Ведь 30 тысяч на всю страну, на начало пятилетки. Ведь на разрыв они и готовили кризис, и шпионили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 И три года действительно был только развал. Еще они увидели лишение простейших свобод. Эти свободы уже никогда не вернулись. Как могли бы они не хотеть демократической республики? Как могли инженеры воспринять диктатуру рабочих, этих своих подсобников промышленности, малоквалифицированных, не охватывающих ни физических, ни экономических законов производства? Но вот занявшие главные столы, чтобы руководить инженерами,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 Не нужна никакая конференция, никакие членские билеты. Как всякое взаимопонимание умных, четко мыслящих людей, оно достигается немногими тихими, даже случайно сказанными словами. Голосование совершенно не нужно. В резолюциях и в партийной палки нуждается лишь ограниченные умы. Вот этого никак не понять Сталину, ни следователям, ни все их компании.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 Куда испарилось благоразумие НЭПа? Да, оказывается, весь НЭП был циничный обман. выдвигая сбалмошенные нереальные проекты сверхиндустриального скачка, объявляются невозможные планы и задания. В этих условиях что делать коллективному инженерному разуму, инженерной головке, госпланы и ВСНХ? Починиться безумию? Отойти в сторону? Им-то самим ничего, на бумаге можно написать любые цифры, но нашим товарищам, практическим работникам, будет не под силу выполнить эти задания. Значит, надо постараться умерить эти планы, разумно отрегулировать их, самые измерные задания вовсе устранить. Иметь как бы свой инженерный гансплан для корректировки глупости руководителей. И самое смешное, что в их же интересах и в интересах всей промышленности и народа, ибо всегда будут отводиться раздарительные решения и подниматься с земли пролитые и просыпанные миллионы, среди общего гамма количества, оплания и переплания, оставлять качество души техники и студентов воспитывать так. Вот она, тонкая нежная ткань, правда, как было. Но высказать это вслух в 1930 году уже расстрел. А для ярости толпы этого мало, не видно. И поэтому молчаливый спаситель для всей страны сговор инженерства надо перемолевать в грубое вредительство и интервенцию. Так во вставной картине представилось нам бесплодное и бесплодное ведение истины. Расползалась режиссерская работа уже в... Проговорился Федотов о бессонных ночах в течение 8 месяцев его сидки. О каком-то важном работнике ГПУ, который пожал ему руку недавно. Так это был уговор. Выполняйте свои роли и ГПУ выполнить свои обещания. Да вот уже и свидетели, хоть роли у них несравненно меньше, начинают сбиваться. Крыленко, вы принимали участие в этой группе? Свидетель Кирпотенко. Два-три раза, когда разрабатывались вопросы интервенции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 Нарушая всякую очередность, они просят поскорее дать им высказаться Куда делось их измученное спокойствие, с которым они несколько дней унижали себя и своих коллег? Из них просто вырывается клокочущее негодование на эмигрантов. Они рвутся сделать письменное заявление для газет, коллективное письменное заявление подсудимых в защиту методов ГПУ. Но разве не украшение, разве не бриллиант Рамзин? что мы не подвергались пыткам и истязаниям. Достаточно доказательства наше присутствие здесь. Так куда же годится те пытки, когда вывести на суд нельзя? Федотов. Заключение в тюрьму принесло пользу не одному мне. Я даже лучше себя чувствую в тюрьме, чем на воле. Очкин. И я, и я лучше. Просто уж по благородству отказывается Крыленко и Вышинский от такой письменной коллективки. А написали бы, а подписали бы.